Тонкий крест. Руслан Мельников. Глава 32. Отряд Освальда поднялся благополучно на холмы, укрылись в промыты дождями ложбине, осторожно выглянули. Башни из обчатой стены в Роцлово возвышались над отроль. Поляки реку называли именно отроль, а не Одернок, говорю, в два ряда. Первый рубеж укреплений поплоще и пониже защищали сам город. Квартал торговцев, ремесленников и прочих в рословстве, достатка которых хватало, чтобы поселить за стенами ров, вал, воротные главы и башни и мощная привенчатая стена с узкими бойницами, конечно, впечатляли, но ни шли ни в какое сравнение с коминистической стаденью, построенной над три города. Городской замок изначально предназначался для местной знати, великий Годинов мог бы стать последним оплотом рословцев. Если грамотно организовать оборону на боевых площадках в Стаделе, даже немногочисленные защитники успешно сдержат натиск восходящих сил противника. Выросло, впрочем, вокруг польского города и третье кольцо укреплений, но его возвели не поляки, а с защитой оградки за острённых холмов и наспех сколоченных щитов, в эти костров суетились осаждающие. Татары-монголы, пока только готовились к решающему штурму. Собственно, сами кочевники больше кричали, размахивая руками и плетями, а всю тяжёлую работу выполняли полониане. Пленные укрепляли ограды, пленные под припечением плетёных и деревянных щитов подбирались к орвам, сбрасывали вниз мешки с землёй, а хапких выростков, связки соломы. Пленные сколачивали штурмовые лестницы и оббивали крытые сараяподобные караваны на колёсах, мука мешкурми для защиты от зажигательных стрел блеяуны штыми костры, чтобы татарские лучники сами могли без перерыва пускать в город горящие гостинцы. И пленные же гибли в первую очередь, принимая на себя основной удар осаждённых. Тела полонян, утыканные стрелами, виднелись повсюду. Степники же почти не несли потеи. "Ох, и скорыми оказались язычники", пробормотал дядька Адам. "Уже и тын вокруг города построили". И защитные мантлеты. Большие осадные щиты, стационарные и на колесах. Поставили и пороки собрали. Гурцев действительно разметил у самого частокола снобитные орудия. Батарея метательных машин располагалась неподалеку от отдающихся партизан. Все орудия были готовы к бою. Вернее, почти все. Вон там в сторонке разрешался огромный деревянный каркас венчатый огромный, как подъемного крана, стрелой-рычагом. Под стрелой, назрев все правила безопасности, копошились люди. А с одной башней они там строят, что ли? И громкий выкреп команда. Пленные продвинули высокие в полтора человеческого роста колесные щиты, обитые влажными шкурами. Шкуры уже были утыканы стрелами в рослоцах. Артиллерия XIII века не отличалась дальноборностью. Ее силенок хватало, чтобы не тут увесились на снаряд максимум на полторы-две сотни метров, а потому осадную технику и ордейную прислугу приходилось защищать вражеских лучников и арбалетчиков тяжелыми осадными мантлетами. Едва щиты расползались в стороны, в образовавшийся проем плетели стрелы. Наконечники были обмотаны горячей паклей, защитники надеялись поджечь вражеские пороки. Увы, это им не удалось. Огонь быстро залили водой из кожаных бурдиков, а то убитых и раненых на площадке перед осадными орудиями прибавилось. Ты человека отчаянно кричали, пытаясь вырвать из тела горящую стрелу. Ещё двое лежали неподвижно. Но очередная команда уже прила в действие натянутые до предела жгуты и ремни, заряжённые машинный тализал. Одни пороки походили на огромные арбалеты, стрелы пущенные ими в верхние ярусы стен не уступали по размерам орынчастым копьям. И навылет прошивали деревянные навесы над бойницами. Другие упоминали обмотанные канатами полони, которые укладывались к зам. А эти пороки шибали со стен целые зубцы, бещады и переходные галереи, проламывали защитные перекрытия, а также забрасывали в город дымящиеся горшки. На город Закбурцу пара таких горшочков по на навесной ненадметной траектории обрушились точно на стены. Огненные брызги разлетались по боевым площадкам. В проёмах бойниц ярко вспыхнуло огню. Наверху истошно закричали люди в грязных одеждах и латах. Ёлкипалт. Ну прямо такие напалмовая атака. Соде во всему с аднейковым нефтино напалом город полевалё уже давненько. Родновцы не успевали тушить многочисленные пожары. Горящие стрелы татарских лучников, блекавшие ночи диковинными трассерами, поддавали жару. Заря над городом становилась всё сильнее и ярче. Стены страгивали от ударов каменных боллов. Новая команда из щиты, прикрывавшие батареи встали на место убитых и раненых, оттащив в стороны. Поразительно расклепили ворота жгуты и ремни. Полоняне заново натянули толстые дитявы и уложили канаты по ров. Работа, благодаря надсмотрщикам, шла споро. Скорее перезаряженные паротки вновь были готовы к бою. Опять звучит команда, опять раздвигаются манлетты. Ещё один разрушительный залп на встречу с делам защитников. Против языческих арбалистов и катапульт устоять трудно. Нахмурился Освальд. Но против Требуше почти невозможно. Требуше переспросил Бурцев. Рыцарь кивнул в сторону сооружения, которые Бурцев ошибочно принял за незнастроенную осадочную башню. Эти метательные машины еще называют фарон-диболы, а сарациной именуют их Магриби и Фаранги. Не думал я, что татары способны построить такое. Циклопическая конструкция требуше-фаранга состояла из добротно сбитой устойчивой деревянной рамы. От рамы кверху поднималась целая пирамида прочных стоек. Между стойками располагался деревянный желуд, а к верхушке пирамиды крепился длинный, упругий и подвижный рычаг. Один его конец тянул к земле тяжелый противовес – огромная корзина, набитая камнями. Другой, колодезным журавлём, взнимался к небу журавля вместо ведра свисала сетчатая кошёлка на длинных ремнях. Партизаны наблюдали за батареей кочевников уже не менее получас, а эта грозная орудие так и не выпустила ни одного снаряда. Видимо, скорострельность требуше оставляла желать лучшего. Нужно же когда-нибудь повторить и это облобля. Похоже всё шло к тому, деревянного гиганта обслуживал расчёт исплодюрный человек. С двумя воротами перемедленно поднимали чудовищную корзину противовеса. По мере вознесения груза к земле постепенно склонялся в противоположный конец рычага с учатом кармана. Так ведь это же проща, огромная проща, которая в состоянии дошвырнуть до городской стены глыбу весом сцентр. Или ненамного меньше, несколько неподъемных трубоотесных камней уже валялась у основания летательной машины оки же крупные камни залепа под крепостной стеной. Противовес тем временем поднялся на максимальную высоту. Обслога зафиксировала покачивающийся груз. Процесс заряжания метательного оружия тоже занял немало времени. Пленные поляки подкатили каменный снаряд подопорной стойки требуше. Её облокли к глыбу с тщакой просчёт. Один ремень этой сетки был прочно прикреплён к журавлю, другой держался на честном слове за небольшой крюк на самом конце рычага. При выстреле должно быть... Было так, как и должно быть. Снова команда. Снова раздвинулись щиты и снова ударили по рот. Только на сей раз к общему залпу присоединился журавлеобразный фаран. Сила тяжести, используемая им, оказалась пострашнее силы скрученных и натянутых жгутов по листу катапуль. Противовес треснул с глухим стуком рухнув вниз. А конец длинного углового рычага взметнулся к начальному ней. Праща взметнула ещё выше, придав каменному ядру дополнительное ускорение. Ременная петля соскочила с крючка, щечатый карман хлестнул по дереву, а выброшенная глыба врезалась в ростовскую стену. Да, где уже отчётливо выделялись отметины предыдущих ударов. Гурцев понял, почему Освальд с таким уважением отзывался об этой камнеметной машине. При столкновении огромного снаряда со стеной, казалось, сдрогнула вся крепость. Полетели щепки и осколки битого камня. По стене прошла трещина, а сверху, не удержавшись, упал кто-то из защитников родства. Послышалось вопли обожженных людей, на них из чанов выплеснулся кипящий вар. Тяжелые щиты на колесах сдвинулись. Вокруг стенобитных машин в ночь засуетилась обслуга. Упавший под тяжесть крана журавля начал медленно-медленно подниматься вверх. Если обстрел будет продолжаться, такой рот этот журавль проделает во внешних укреплениях города изрядную брешь. Менее мощные пороки разбивают с ближайших стен и башен защитных зубцы навесов. К времени решающего штурма в ротловцам негде будет укрыться от шрел кочевников. Ну а тараны легко расширят пролом. Польский город обречен, только внутренняя цитадель еще сможет продержаться некоторое время. Хотя сможет и. Если шаждающий подтащит к воротам Роцарского Кремля свои стенобитные орудия, если поставит напротив городского замка Требуше, у микрофона был Махмутов Даниил.